заглянуть в бездну что нехорошо спросил люк пораженный тем что аутист к нему обратился и проговорил нечто членораздельное но человек с лицом пожилого мальчика и походкой робота прошествовал мимо недовольно качая головой и что то бормоча люк крикнул вслед что нехорошо мм ответа не последовало аутизм явление загадочное медициной оно еще до конца не изучено разнообразие проявления этой болезни безгранична двух аутистов с полностью идентичной симптоматикой не существует а в большинстве случаев диагноз ставится знаком вопроса исходя из некоего набора характерных особенностей склонности к ритуальному поведению слабости эмоциональных связей нарушением абстрактного мышления проблемам самоидентификации Многие пациенты до конца жизни говорят о себе исключительно в третьем лице. Некоторые исследователи даже утверждают, что аутизм и не болезнь вовсе. это обозначение некоего особого подвида Хомо sapпiens. На сегодня ломать голову над нетипичным поведением Эмена было совершенно невозможно. Гглава у люка и так была в некондиционном состоянии. Поэтому останавливать аутисты и пытаться его расшевелить шарпантьье не стал, а вместо этого потер лоб и вытер с него неприятно холодную испарину. Он и сам сегодня вел себя странно, в нарушении всех обыкновений. Чего стоил один этот патологический порыв навестить мадам? Главное, зачем? Что он себе хочет продемонстрировать? Что доказать? Черт знает. Но вдруг неудержимо потянуло подняться на третий этаж и войти в палату, которую он столько лет обходил стороной. Каким-то образом этот импульс был связан с двумя ударами, которые обрушились на психику один за другим. Профессиональная привычка анализировать мотивации подсознания заставила додумать эту мысль до конца, хоть ноющая с похмелья голова и пыталась бастовать. Два болезненных удара, прикажущиеся о несхожести, пришлись в одну и ту же чувствительную точку, потому что оба по-своему знаменовали победу смерти и постыдная фиаско жизни. Это был двойной толчок к краю пропасти, от которой все равно никуда не деться. Отсюда, вероятно, и возникла спонтанная потребность перевеситься через край и заглянуть в бездну. Оставался непонятен внутренний резон. То ли это мазохистское желание упиться страхом, то ли попытка его преодолеть. Так или иначе, сопротивляться внутреннему чувству не следует. Это может лишь усугубить стресс, вызванный двумя последовательными потрясениями. Второе из них, самое свежее, случившееся несколько минут назад, произвело такой сильный эффект еще и потому, что психика и так уже находилась в травмированном состоянии после вчерашнего инцидента. плюс воздействие похмельного синдрома смерть гостя а тем более пациента в резиденции не бог весть какое событие можно сказать обычная вещь такое уж это место никто особенно не впечатляется персонал по профессиональной привычке контингент потому что старые люди вообще относятся к смерти довольно спокойно тело и душа у них потихоньку готовятся к неизбежному концу и когда кто то из окружающих отправляется в мир иной старики провожают покойника с заинтересованным но довольно спокойным взглядом некоторые даже испытывают своего рода гордость вот мол я еще одного пережил а он или она моложе меня уж эта окончина точно потрясла одного только директора а всех остальных нисколько не опечалила но люк после событий вчерашнего вечера ощущал себя несчастным никченным уязвимым, и сегодняшняя новость доканала его окончательно. Жизнь- это соединение мужского начала с женским. Люк эту истину чувствовал с детства, а потом став взрослым, научился ее понимать. Все, что находится вне пределов слияния инь и Ян, не вдохновлено этим мощным ароматом, лишено смысла и пахнет трупом. кое дело которое мужчины затевают без женщин война грабеж, тюрьма, сухая наука так или иначе ведет на территорию смерти. Люк любил жизнь и любил женщин. наскольколь мужчина квадратен, прозаичен некрасив групп, настолько женщина пластично, поэтично прекрасна и нешна. В каждый из них даже самый неуклюжий и вульгарный обязательно ей что-то волшебное, просто разглядеть это дано не всякому люку шарпантьье этот дар достался от природы что такое красавица это женщина бестайной поскольку привлекательность красавицы понятно любому профану но разглядеть очарование в дурнушке способен только настоящий ценитель люк был щедро наделен этим талантом и очень им гордился взять главную мисестру изабель профан скажет: Да в ней вообще нет ничего женственного. Голос прокуренный, сутулица, черт тебе как одевается. На физиономию чистый верблюд. Все так. Но если бы кто-нибудь знал, каким дивным цветком распускаются чувства и чувственность в такой женщине, если ты сумел их разморозить и взрастить. Лоранц из рецепции неумна и бестактна, но зато во сне после любви поет эллина. нееньким, невыразительно трогательным голоском. О однако для того чтобы узнать этот секрет нужно с лоран оказаться ночью в одной постели. У массажистки аддель такие руки, что чувствуешь себя комом глины, из которого великий художник вояет прекрасное произведение искусства И что с того что адели седьм десяток лююку и самому уже 65. С возрастом он сделал важное открытие, ставшее для него великим утешением. Годы в любви не помеха. Глубокое заблуждение, что женщины ценят в любовниках только сексуальную функцию. Роман Гари, любимый писатель Люка и тоже большой ценитель поэзии женского тела, как-то сказал, что смотрит в будущее без боязни. Когда Ддесса старится и перестанет быть мужчиной, станет чесать женщинам спинку, и за что они будут любить его еще больше. Спинка не спинка, но в наши времена благодаря виагре за потенцию можно не опасаться.